Глава 12. 1. После целой бесконечности, проведенной в беспамятстве, Томми начал осознавать присутствие в пространстве некоего огненного шара. В центре его пульсировала боль. Вселенная сжалась, огненный шар стал раскачиваться медленнее, и он вдруг понял, что ядром шара была его собственная, раскалывающаяся от боли голова. Он медленно стал осознавать остальное — холодные, сведенные судорогой руки и ноги, голод, невозможность шевельнуть губами. Огненный шар раскачивался все медленнее. Теперь это была голова Томаса Беррисфорда, и лежала она на твердой поверхности. Очень твердой, подозрительно напоминавшей камень. Да, он лежал на камнях, у него все болело, он не мог пошевелиться, он был страшно голоден, замерз, и ему было неудобно. Хотя постели миссис Перенни никогда не были слишком мягкие. Вряд ли это... Конечно, Хайдак, рация, немец-официант. Повороту входа в Сан-Суси кто-то, подкравшись сзади, ударил его. Вот почему так болит голова. А он-то думал, что счастливо спасся. Хайдак оказался не таким идиотом. Хайдак. Командор вернулся в приют контрабандиста и закрыл дверь за собой. Как он умудрился спуститься с холма и подкараулить Томми в саду Сан-Суси? Этого не могло быть. Томми обязательно заметил бы его. Значит, слуга? Может, его послали вперед в засаду? Но когда Томми проходил через холл, он видел Эпплдора на кухне через приоткрытую дверь. Или это ему только показалось? Возможно, это все объясняет. Все равно это не имеет значения. Надо было понять, где он сейчас находится. Его глаза, привыкшие к темноте, различили маленький прямоугольник тусклого света. Окно или маленький решетчатый люк. Воздух был холодный и затхлый. Видимо, это подвал. Он был стянут по рукам и ногам, а рот его крепко завязан. «Похоже, я нарвался по собственной дурости», — подумал Томми. Он попытался пошевелиться, но безуспешно. В эту минуту сзади послышался тихий скрип открываемой двери. Вышел какой-то человек со свечой, которую поставил на пол. Томи узнал Эпплдора. Тот снова исчез и вернулся с подносом, на котором стояли бутылка с водой, стакан, а также хлеб и сыр. Наклонившись, он сначала попробовал крепость веревок, затем кляп, затем сказал спокойным ровным тоном. «Я собираюсь снять у вас повязку со рта». «Вы сможете поесть и попить? Но если вы издадите хоть какой-то звук, я тут же верну повязку на место». Томми попытался было кивнуть, но это оказалось невозможным, потому он несколько раз открыл и закрыл глаза. Эпплдор, сочтя это за знак согласия, осторожно развязал повязку. Несколько минут Томми понадобилось, чтобы размять челюсть. Эпплдор поднес стакан к его губам. Сначала глотать было трудно, затем стало легче. Вода принесла ему огромное облегчение. Он прошептал, с трудом ворочая языком. «Так лучше. Я уже не так молод. Теперь кормите меня, Фриц или Франц». «Эпплдор», — спокойно ответил тот. Он взял кусок хлеба с сыром, и то шатно набросился на еду, запив ее водой, спросил. «И что дальше по программе?» Вместо ответа Эпплдор взял повязку. «Я хочу видеть командора Хайдека», — быстро сказал Томми. Эплдор помотал головой, снова ловко завязал пленнику рот и вышел. Томми остался в темноте размышлять. Из смутного сна его вырвал звук открываемой двери. На сей раз Хайдек и Эплдор вошли вместе. Повязку сняли и ослабили веревки на руках и ногах, так что Томи смог сесть и потянуться. У Хайдека в руке был пистолет. Томи, не особенно веря в успех, начал играть свою роль. «Хайдек! Какого черта?» — возмущенно начал он. «На меня набросились, похитили!» Командор еле заметно покачал головой. «Не тратьте силы!» — сказал он. «Не стоит!» «Вы думаете, если вы на секретной службе, то вам можно...» Хайдак снова покачал головой. «Нет, нет, Медус, вы на это не клюнули. Незачем прикидываться!» Но Томми не показывал и намека на смущение. Он убедил себя, что Хайдек не может быть уверенным до конца, и если он продолжит играть свою роль... «Да что вы себе возомнили!» — рявкнул он. «Какие бы у вас ни были полномочия, у вас нет прав вытворять такое! Я вполне способен хранить государственную тайну!» Хайдек холодно ответил. «Вы хорошо играете свою роль, но мне наплевать. Служите ли вы в британской разведке или просто надоедливый любитель?» Новый ну и наглец!» «Заткнитесь, Медоус. «Говорю вам!» Хайдекс с яростным видом подался вперед. «Заткнитесь, черт вас побери! Раньше мне было бы важно выяснить, кто вы и кто вас послал. Теперь это не важно. Времени мало, понимаете ли. И вы не успеете никому передать, что вам удалось обнаружить. Полиция будет искать меня, как только заявят о моем исчезновении!» Хайдек внезапно осклабился, сверкнув зубами. «Полиция уже заходила нынче вечером. Славные ребята, все мои друзья. Они расспрашивали меня о мистере Медоузе. Очень тревожились о его исчезновении. Спрашивали, как он выглядел тем вечером, что говорил. Они никогда не догадаются, что человек, о котором они спрашивают, прямо у них под ногами. Понимаете, всем ясно, что вы покинули этот дом живым и здоровым. Они никогда и не подумают искать вас здесь». «Вы не сможете держать меня здесь вечно!» — возмущенно ответил Томми. Хайдек ответил в своей самой британской манере. «В этом нет необходимости, мой дорогой друг. Только до завтрашнего вечера в мою маленькую бухту должна прийти лодка, и я намерен отправить вас в оздоровительную поездку. Хотя я не уверен, что вы будете живы или даже на борту, когда лодка достигнет пункта назначения». «И что же вы меня...» «Не пристрелите сразу?» «Погода слишком теплая, дорогой мой друг. Так случилось, что наше сообщение по морю прервалось, и если бы я так поступил, ну, труп в помещении имеет тенденцию выдавать свое присутствие». «Понятно», — сказал Томми. Он действительно все понял. Все было предельно ясно. Его оставят в живых до прибытия лодки, затем убьют или накачают наркотиками, а потом вывезут труп в море. и если тело найдут, ничто не будет связывать его с приютом контрабандиста. — Я зашел, — сказал Хайдек самым обычным тоном, — спросить, не могли бы мы что-нибудь сделать для вас? — После всего, — Томи подумал, затем сказал. — Спасибо, но я не стану просить вас передать прядь моих волос маленькой женщине в Сент-Джон-Вудс или что-то в этом роде. Она вспомнит обо мне, когда придет время платить за квартиру, но, думаю, вскоре она найдет нового друга». Он чувствовал, что любой ценой должен создавать впечатление, что действовал в одиночку, пока Тапинс вне подозрений и грущу можно выиграть, хотя уже и не ему. «Как пожелаете», — сказал Хайдак. «Если вы хотите послать письмо своей подруге, мы постараемся его доставить». «Значит, он все же хочет получить хоть какую-то информацию о мистере Медоузе. Отлично, пусть гадает». Томи помотал головой. «Ничего не нужно». «Хорошо». С видом полнейшего безразличия Хайдек кивнул Эпплдору. Тот снова затянул веревки и завязал Томи рот. Оба вышли, закрыв за собой дверь. Оставшись наедине с собой, Бересфорд чувствовал себя отнюдь нерадостно. Впереди не только моя маячила неминуемая смерть, но он не мог даже оставить намек на добытую им информацию. Он был совершенно беспомощен, даже мозг странным образом бездействовал. А вдруг он смог бы как-то воспользоваться предложением Хайдега и оставить письмо, возможно, если бы его мозг работал лучше, но Томи не мог ничего придумать. Конечно, еще оставалась Тапинс. Но что она может сделать? Как только что указал Хайдак, исчезновение Томи не свяжут с ним. Томи покинул приют контрабандиста живым и здоровым. Это подтвердят два независимых свидетеля. Если Тапинс и заподозрит кого-то только не Хайдека, а может, вообще ничего не заподозрит? Она может думать, что он просто идет по следу. Черт, если б он был осторожнее! Немного света пробивалось в темный подвал через решетку, находившуюся высоко в углу. Если бы только удалось освободить рот, Томи мог бы позвать на помощь. Кто-нибудь мог бы услышать его, хотя это маловероятно. В следующие полчаса Беррисфорд пытался вывернуться из связывавших его веревок и прогрызть повязку, однако все было впустую. Эти люди знали свое дело. Насколько он понимал, дело шло к вечеру. Хайдек, наверное, ушел. Сверху не доносилось ни звука. Будь оно все проклято. Наверняка он играет в гольф и обсуждает в клубе, что могло случиться со стариной Мэддусом. Он ужинал со мной прошлым вечером, выглядел нормально, а теперь просто растворился без следа. Томми яростно извивался. Это английское благодушие. Неужто никто так и не заметит этот непробиваемый прусский череп? Он и сам не замечал. Невероятно! Как может обвести всех вокруг пальца первоклассный актер? И в результате он оказался здесь. Провал, позорный провал, связанный, как цыпленок для жарки, и никто не знает, что он здесь. Если бы Тапинс была ясновидящей, она бы заподозрила. Порой в ней просыпалась просто сверхъестественная интуиция. Что это? Томи насторожил уши, прислушиваясь к отдаленному звуку. Просто кто-то напевает себе под нос какую-то мелодию, а он лежит и не может издать ни звука, чтобы привлечь внимание. Мелодика приблизилась. У того, кто ее напевал, медведь по ушам ходил. Но сама мелодия, пусть и искаженная, была узнаваема. Она родилась в прошлую войну и дожила до нынешней. Если бы на белом свете были только мы с тобой... «Как часто он мычал ее себе под нос в 1917 году! Черт подери этого типа! Почему у него слуха нет?» Внезапно тело Томи напряглось. Конкретно эти ошибки были странно знакомы ему. «Конечно же, есть один единственный человек, который фальшивит именно так и именно там! Черт побери, Альберт!» — подумал Томи. Альберт рыскал вокруг приюта контрабандиста. Альберт совсем рядом, а Томми связан не может пошевелить ни рукой, ни ногой, даже звука издать не может. «Минуточку! Не может? Есть только один звук. Не так просто будет с закрытым ртом, но можно попробовать». И Томи начал отчаянно всхрапывать. Он закрыл глаза, чтобы изобразить глубокий сон. «Вдруг Эпплдор войдет, а он храпит, храпит, храпит». Короткий всхрап, короткий, короткий, пауза, длинный всхрап, длинный, длинный, пауза, короткий всхрап, короткий, короткий. Два. Альберт, когда Таппинс ушла от него, был очень встревожен. С годами он стал тугодумом, но думы эти были упорные и неотступные. Состояние дел в целом казалось ему весьма неправильным. В первую очередь война. «Эти гансы, мрачные, почти без злобы, — думал Альберт. все эти хайль-гитлер, марши, желание перевернуть мир, бомбежки, обстрелы, превращали их в какую-то чуму. И их надо было остановить, это безусловно, но пока казалось, что никто на это не способен. А теперь еще миссис Беррисфорд, такая милая леди, попала в беду и ищет себе еще больших проблем. И как, спрашивается, ему ее остановить? Не похоже, что ему это удастся». А еще это пятая колонна. Бог весть, какие мерзкие там могут быть типы. А ведь некоторые из них — англичане. Какой позор! И хозяин, который всегда удерживал хозяйку от необдуманных поступков, пропал. Альберту все это совсем не нравилось. Ему казалось, что эти немцы стоят за всей этой историей. Да, все плохо. Похоже, придется с ними потягаться. Альберт не был склонен к глубоким обоснованиям. Как и большинство англичан, он был силен чутьем и продолжал рыть, пока так или иначе не докапывался до сути. Решив, что хозяина надо найти, Альберт, как верный пес, спустился на поиски. У него не было плана. Он действовал точно так же, как если бы искал потерянную сумочку жены или очки, когда этих ценных предметов не оказывалось на месте. Короче, шел туда, где в последний раз видел эти предметы и начинал плясать от печки. В этом случае о Томме было известно, что он ужинал у командора Хайдека в приюте контрабандиста, а потом он вернулся в Сан-Суси, и последний раз его видели на повороте к воротам. Соответственно, Альберт добрался вверх по холму до ворот Сан-Суси и минут пять с надеждой смотрел на ворота. Поскольку озарение на него не снизошло, он вздохнул и медленно побрел вверх, к приюту контрабандиста. Альберт на этой неделе тоже ходил в... «Орнейт Синема» и был весьма впечатлен сюжетом странствующего Менестреля. Такая романтика. Он был поражен сходством положения главного героя и его собственного. Он, как и экранный герой Лари Купера, был верным Блонделем, искавшим своего попавшего в плен хозяина. Примечание. Блондель Денель, французский Трувер. Трубадур, XII века, автор песен, дошедших до настоящего времени. В легенде говорится, что когда Ричард Львиное Сердце возвращался из Третьего Крестового Похода, то попал в плен и был передан в руки герцогу Леопольду Австрийскому, который заточил его в крепости Блондель, как министрель короля Ричарда, искал своего хозяина и обнаружил его в крепости, где Ричард увидел Блонделя и напел песню, которую знали только они вдвоем. Вернувшись в Англию, Блондель сообщил о месте заточения Ричарда, и тот был выкуплен за две марок серебром. Конец примечания. Как и Блондель, в былые дни он сражался плечом к плечу с господином. Теперь его хозяин попал в предательскую ловушку, и никто, кроме верного Блонделя, не мог найти его и вернуть в объятия любящей королевы Берингарии. Альберт подавил вздох, вспоминая трогательный мотив «О, Ричард, мой король», который верный труверк чувствительно напевал под стенами очередной башни. Жаль, что сам он не мог сочинить ни одной мелодии. Ему они трудно давались. Губы его сами собой сложились для осторожного свиста. Недавно по радио снова стали передавать старые песни. «Если бы на белом свете были только мы с тобой». Альберт замолк, чтобы осмотреть опрятный, крашенный в белый цвет ворота приюта-контрабандиста. Значит, сюда приходил ужинать его хозяин. Он поднялся чуть выше по холму и посмотрел на дюны. Ничего, только трава и несколько овец. Ворота приюта-контрабандиста распахнулись, и из них выехала машина. За рулем сидел крупный мужчина за 40 с гольфовыми клюшками. Машина поехала вниз с холма. «Это, наверное, командор Хайдек», — решил Альберт. Он снова побрел вниз и уставился на приют контрабандиста. «Маленький хорошенький дом, милый сад, приятный вид». Он благосклонно осмотрел его и промычал. «Я сказал бы тебе столько слов». Из боковой двери дома показался мужчина с мотыгой и вышел через маленькие ворота. Альберт, который выращивал в своем садике за домом «Настурции» и «Латук», сразу же заинтересовался. Он подобрался поближе к приюту контрабандиста и вошел в открытые ворота. «Да, чистенький маленький домик». Он медленно обошел его. Чуть ниже, если спуститься по ступенькам, была небольшая площадка под огород. Человек, который вышел из дома, работал там. Альберт с интересом следил за ним несколько минут, затем повернулся, чтобы посмотреть на дом. «Миленький маленький домик», — подумал он в третий раз, «как раз для морского офицера в отставке. Здесь его хозяин ужинал в тот вечер», Альберт медленно обошел дом несколько раз. Он смотрел на него точно так же, как смотрел на ворота Сан-Суси с надеждой, словно спрашивая его о чем-то. И по ходу дела он постоянно напевал себе поднос, как этакий Бландель двадцатого века в поисках своего господина. «Я сказал бы тебе столько слов!» мучал Альберт. «Я сказал бы тебе столько слов! Я сказал бы тебе про любовь!» Сбился где-то Он ведь уже это пел. Вот как забавно. Значит, командор держит свиней. До него донеслось долгое хрюканье. Забавно. Доносится, как из-под земли. Смешно здесь держать свиней. Это не могут быть свиньи. Нет, это кто-то прикорнул. Но прикорнул почему-то в подвале. Кажется... Нет, день-то хороший, чтобы соснуть. Но почему в таком месте? Гудя, как шмель, Альберт подобрался еще ближе. Так вот откуда идет этот звук из-за той маленькой решетки. Хрю-хрю-хрю. Хрю. Хрю. Хрю. Хрю-хрю-хрю. Какое смешное хрюканье. Это что-то напомнило ему. Тю! сказал Альберт, так это же сос. Точка, точка, точка тире-тире-тире. Точка, точка, точка. Он быстро огляделся, затем, опустившись на колени, тихонько отстучал ответ по металлической решетке окошка подвала.